Глава пятая. На следующее утро, не успев еще выбраться из душа, Флавия действительно поняла, что он имел в виду. Звонил Батанда. «Ты не могла бы прямо сейчас пойти в этот монастырь и встретиться с Дэном Мэнсесом?» — спросил он. И по его голосу Флавия поняла, что он едва сдерживается. «Зачем?» «Ну, «Он будет ждать тебя!» Я выслушал сейчас от него столько брани. Он вне себя от злости и во всем обвиняет нас. Но в чем? В потоке оскорблений я расслышал, что одна из газет опубликовала о нем статью, где утверждается, будто полиция занялась изучением его скандальной деятельности. Что? И будто бы он отнимает у полицейских время, выдумывая истории о грабителях в целях повышения собственной популярности. Тебе это о чем-то говорит? Ах, а значит, говорит. Но не могла же ты общаться с журналистами? Или могла? В списке человеческих грехов общение с журналистами стояло у Батанда где-то между детоубийством и умышленным поджогом. «Нет, но, кажется, я догадываюсь, кто приложил к этому руку. Предоставьте это мне. Я схожу туда сама и все улажу». «Только не говори ему, кто это сделал», — сказал Батанда. «А то мы получим в придачу еще и убийство. Постарайся разобраться с ним побыстрее, ладно? Мне сейчас некогда заниматься подобной чепухой. Но жалоб мне тоже не нужно». Не было никакого смысла идти в офис, а оттуда в Сан-Джованни. Так же, как не было смысла идти туда в такую рань. Вчера им с Аргайлом удалось провести вместе чудесный вечер, и сегодня утром они в полной гармонии тихо позавтракали на балконе, глядя, как солнце начинает разогревать городской булыжник. Около восьми они вышли из дома и направились в сторону Авентина. Совместный завтрак немного приглушил злость Флавии на галерейщика, использовавшего ее для атаки на Мэнцеса. Аргайл составил ей компанию, потому что ему больше нечем было заняться. Лекция по раннему Барамине будет во второй половине дня, а упиваться чувством вины от вынужденного безделья ему уже надоело. По римским понятиям «ничего не делание» — вполне приемлемое занятие, но все же не самый лучший способ заявить о себе. Зато, работав в пыльном темном архиве в поисках подходящей для публикации темы, Увы, один из таких способов. Окрыленный разрешением отца Жана использовать для своих изысканий монастырский архив, Аргайл решил выяснить историю создания святой Екатерины Караваджа. После продолжительной прогулки по тихим римским улочкам под руку с Джонатаном Флавия подошла к воротам монастыря полностью умиротворенной. «Ну и что думалось ей, если даже у них украдут картин?» Что это значит в сравнении с утренним солнцем, высветившим латинское изречение, выбитое на поросшей мхом каменной ограде старого сада? Какое ей дело до грабителей, когда она может любоваться голубем, разгуливающим по плечам древней статуи? И кому есть дело до разгневанных реставраторов и их междоусобных расприй? На звонок вышел отец Поль и открыл им ворота. «Как здесь красиво», — сказала Флавия с восхищением, осматриваясь вокруг. «Она восхитилась и впечатляющей внешностью отца Поля, но оставила это мнение при себе». «Да», — сказал Аргайл, — «это потому, что монастырь находится под особым покровительством Девы Марии. Во всяком случае, мне так сказали». Вместо ожидаемой улыбки... Отец Поль кивнул с самым серьезным видом, и Флавия, вопреки своему обычному скептицизму, посмотрела на него с одобрением. «Вы, вероятно, знаете эту историю?» спросил отец Поль. «Конечно, в наши дни она многим кажется слишком наивной. О, расскажите нам». «Я думаю, вы знаете», — сказал он и повел их к зданию, где располагались архивы и рабочие кабинеты. «В городе разразилась чума» и монахи стали взывать к Господу о помощи. После этого к ним с небес спустился ангел с иконой Божьей Матери. Он сказал, что если они будут беречь и почитать икону, Пресвятая Дева никогда не оставит их своей помощью. С этого дня чума отступила, все заболевшие выжили. Как вы сами можете видеть, она уберегла нас во время великого разграбления Рима и Второй мировой войны. Новомотные веянья также обошли нас стороной. Правда, здесь считают, что в наше время нельзя рассказывать людям такие истории. «Здесь? Ах, вы меня поймали!» — сказал он с легкой улыбкой. «Там, откуда я приехал, никого не волнуют подобные вещи. Здесь же братья очень рациональны, почти не верят в чудо». Я нахожу это странным, учитывая, что они посвятили свою жизнь вере в Бога. Ведь чудо лежит в самой основе нашей веры. Если ты сомневаешься в чуде, что остается? — А вы верите? — он кивнул. — Конечно. В противном случае мне пришлось бы признать, что все в мире происходит по воле случая. А я нахожу такое объяснение неубедительным. Это икона... Пожалуй, единственная здесь вещь, которая мне по-настоящему дорога. Местные жители тоже относятся к ней с большой любовью и почитанием. Они обиделись, когда отец Жан распорядился закрыть церковь для верующих. — Мистер Мэнсис еще не появлялся? — послышался голос отца Жана. Он с обеспокоенным видом заглянул в комнату. — Думаю, мне нужно поговорить с ним. — Мы еще не видели его, — сказал Аргайл и представил Флавию. «Доброе утро, сеньорина. Я очень волнуюсь. Думаю, мистер Мэнсес будет в ярости». В руке у него была газета, раскрытая на странице с обзором культурных событий. Флавия пробежала статью глазами. «Да», — заметила она, — «могу вам подтвердить, что он действительно в ярости. Именно поэтому я и пришла. Убедить его, что мы здесь совершенно ни при чем». Статья была короткой, но хлесткой. Раскритиковав все предыдущие проекты Мэнсиса, автор заявил, что американец бессовестно рекламирует себя, не гнушаясь никакими средствами. Он отвлекает полицию сообщениями о вымышленных ограблениях, и сейчас полиция занимается расследованием его ложных сигналов, собираясь призвать его к ответу. Они подозревают его в том, что он делал анонимные звонки, пытаясь привлечь внимание к своей особе. По-видимому. Это часть его кампании, которую он затеял в надежде получить проект по возрождению фарнезины. «Что ж, посмотрим, — заключал автор, — действительно ли наше правительство так низко пало и настолько коррумпировано, что отдаст в руки этого новоявленного варвара один из величайших национальных шедевров». Автор удержался от прямых обвинений, однако подозрения и намеки красной нитью проходили по всей статье, выставляя Менцеса в крайне неприглядном виде. Аргайл, читая статью, только качал головой. Отец Поль воспринял ее совершенно равнодушно, а отец Жан был явно расстроен. Но не столько за Менцеса, сколько от того, что монастырь оказался втянут в публичное разбирательство по такому неприятному поводу. «Знаете, я вообще считаю ошибкой то, что мы пустили сюда мистера Мэнсеса», — вздохнул отец Жан. «Едва ли в этом есть его вина», — мягко заметил отец Поль. «Может быть, нам лучше пойти к нему и поговорить прямо сейчас?» Опасаясь бурной реакции Мэнцеса, решили идти к нему всей компанией. Возможно, равномерно распределившись на всех, его гнев утихнет без роковых последствий как для него, так и для других. Одолеваемые недобрыми предчувствиями, они медленно направились к церкви. Но дойти не успели. Кто-то позвонил от ворот, и отец Поль пошел открывать. Поскольку врожденная уравновешенность отца Поля могла сыграть положительную роль в усмирении разгневанного реставратора, шествие остановилось в ожидании его возвращения. Он вернулся в сопровождении человека, с которым Флавия была знакома. Отец Поль казался немного обеспокоенным его визитом. «Привет, Альберто», — сказала удивленная Флавия. «А ты здесь зачем?» Она представила остальным своего коллегу из карабинери высокого худого парня, у которого всегда был такой вид, словно его напрасно оторвали от дела. «Странно», — подумала она, — «почему он всегда такой озабоченный?» Вот и сейчас всем своим видом он демонстрировал, что его оторвали от важных дел ради какой-то ерунды. «Сам не знаю», — сказал он. «В службу спасения поступил анонимный звонок». Флавия скривилась. «Опять? Что, в конце концов, здесь происходит?» «Понятия не имею». Позвонивший сказал, что совершено нападение на человека. «У них не хватает машин скорой помощи, к тому же их замучили звонки всяких придурков. Вот они и переправили вызов нам». «Ну и что? У вас здесь ничего не происходит?» Он ничуть не удивился, когда отец Жан заверил его, что, насколько ему известно, у них все в порядке. Ночь прошла без происшествий, никто не заболел, не ранен и не умер. Флавия задумчиво слушала его. Ситуация начинала ее тревожить. «Это уже второй звонок за неделю», — сказала она. «Нужно осмотреть здание». «Что конкретно сказал позвонивший?» «Только то, что я сказал. Больше ничего. Звонок поступил около часа назад». «Нам его передали только что». Отец Жан и отец Поль переглянулись, после чего их группа уже в увеличенном составе продолжила шествие к церкви. Ничто не выдавало присутствия Мэнциса. Дверь была заперта на замок. Тем не менее отец Поль открыл ее, и они вошли проверить, все ли на месте. Свет был погашен, и стояла полная тишина. Работу Мэнсеса обычно сопровождало ворчание, пыхтение и насвистывание. Они подошли к пределу, который Мэнсес использовал в качестве временной студии, но и там было пусто. Караваджо стоял на месте. По-прежнему в ужасающем виде, но целый. Хоть одной заботой меньше. Они встали в круг, не зная, как быть дальше. Наверное, нужно подождать. В конце концов, должен же он прийти. Постояв еще немного, отец Жан и отец Поль нашли какие-то неотложные дела, требующие их немедленного присутствия. Альберта Альберто заявил, что извращенное чувство юмора некоторых итальянцев не дает полицейским нормально работать. Все трое собирались покинуть Флавию и Аргайло, когда на противоположном конце церкви раздался душераздирающий крик. Стены каменного здания отразили его, сделав еще ужасней. Со всех сторон на них изливались жуткие вопли, сдавленные рыдания и бесконечные горестные причитания. Вместо того, чтобы затихнуть, звуки становились все громче и громче. «Господи Иисусе!» — прошептал Аргайл, после чего все разом развернулись и бросились туда, где раздавались звуки. Один отец Поль, проявив больше здравого смысла, чем все они вместе взятые, уверенно пошел в противоположную сторону, по дороге включая свет. В результате его осмысленных действий мрак рассеялся, и они смогли увидеть, из-за чего поднялся такой шум. Уборщица с запутавшимся в ногах веником стояла на коленях возле упавшей стойки для свечей и, отчаянно цепляясь за стену, вскрикивала и выла. Ведро с грязной водой опрокинулось, залив весь пол. Мокрый веник, должно быть, упал на стойку и повалил ее. Розовые тапочки с помпонами лежали в луже густой липкой крови, которая с ужасающей скоростью вытекала из проломленной головы отца Ксавье Мюнстера, тридцать девятого главы Ордена Святого Иоанна. Прошло еще минут пятнадцать, прежде чем кто-то заметил, что небольшое изображение Мадонны, которой Аргайл пожертвовал свечку, исчезло. Картину вынули из рамы и унесли.